Глава вторая. Сельская ярманка Недаром наши странники Поругивали мокрую, холодную весну. Весна нужна крестьянину и раннее, и дружное, А тут хоть волком вой, Не греет землю солнышко, И облака дождливые, как дойные коровушки, Идут по небесам. Согнала снег, А зелени ни травки, ни листа, Вода не убирается, земля не одевается Зелёным ярким бархатом, И, как мертвец без савана, Лежит под небом пасмурным Печально и нога. Жаль бедного крестьянина, А пуще жаль скотинушку. Скормив запасы скудные, Хозяин хворостиною прогнал ее в луга. А что там взять, чернёхонька? Лишь на Николу вешнего погода поуставилась, Зелёной свежей травушкой полакомился скот. День жаркий, под березками крестьяне пробираются, Гуторят меж собой. Идём одной деревнею, идем другой, пустёхонька, А день сегодня праздничный. Куда пропал народ? Идут селом, на улице одни ребята малые, В домах старухи старые, а то и вовсе заперты калитки на замок. Замок собачка верная, не лает, не кусается, А не пускает в дом. Прошли село, увидели в зеленой раме зеркало, С краями полный пруд. Над прудом реют ласточки, какие-то комарики проворные и тощие в припрыжку, словно посуху, гуляют по воде. По берегам в ракетнике коростелиск рыпят, на длинном шатком плотике с свальком поповно толстая стоит, как сток подщипанный, подтыкавший подол. На этом же на плотике спит уточка с утятами. Чук! «Лошадиный храп». Крестьяне разом глянули, и над водой увидели две головы. Мужицкую, курчавую и смуглую, с серьгой мигало солнышко на белой той серьге. Другую, лошадиную, с веревкой сажен в пять. Мужик берет веревку в рот, мужик плывет, и конь плывет. Мужик заржал, и конь заржал. Плывут, орут». Под бабою, под малыми утятами, Плод ходит ходенем. Догнал коня, за холку хватит Скочил и на лук выехал детина. Тело белое, а шея как смола. Вода ручьями катится с коня из седока. А что у вас в селении ни старого, ни малого? Как вымер весь народ». Ушли в село Кузьминское. Сегодня там и ярманка, и праздник хромовой. А далеко Кузьминское? Да будет версты три. Пойдем в село Кузьминское, посмотрим праздник ярманку, решили мужики. А про себя подумали, не там ли он скрывается, кто счастливо живет. Кузьминская богатое, а пуще того грязное торговое село. По Косогору тянется, потом во враг спускается, а там опять на горочку, как грязи тут не быть. Две церкви в нем старинные, одна старообрядская, другая православная. Дом с надписью Училище Пустой, забитый наглухо. Избав одно окошечко с изображением фельдшера, пускающего кровь. Есть грязная гостиница, украшенная вывеской, с большим носатым чайником под нос в руках подносчика и маленькими чашками, как гусы не гусятами, тот чайник окружен. Есть лавки постоянные, в подобии уездного гостиного двора. Пришли на площадь странники». Товару много всякого, И, видимо, невидимо народу. Не потехали? Кажись, нет ходу крестного, А словно пред иконами без шапок мужики. Такая уж сторонушка. Гляди, куда деваются крестьянские шлыки. Помимо складу винного, Харчевни, ресторации, Десятка штофных лавочек, Трех постоялых двориков Доренского погреба до пары кабаков Одиннадцать кабашников для праздника поставили палатки на селе. При каждой пять подносчиков. Подносчики-молодчики, наметанные, дошлые, А все им не поспеть, со сдачей не управиться». Гляди, что протянулось о крестьянских рук Со шляпами, с платками, с рукавицами. Ой, жажда православная, куда ты велика? Лишь окатить бы душеньку, А там да будут шапочки, как отойдет базар. По пьяным поголовушкам играет солнце вешнее, Хмельно, горласто, празднично, пестро, красно кругом. Штаны на парнях плисовые, жилетки полосатые, рубахи всех цветов. На бабах платья красные, у девок косы с лентами, лебедками плывут. А есть еще затейницы, одеты по столичному. И ширится и дуется подол на обручах. Заступишь, расфуфырятся, вольно же новомодницы, вам снасти рыболовные под юбками носить. На баб нарядных глядучий, старообрядка, злющая товарки говорит: Быть голоду! Быть голоду, дивись, что всходы вымокли, Что половодье вешнее стоит до Петрова. С тех пор, как бабы начали ретиться в ситцы красные, Леса не подымаются, а хлеба хоть не сей. Да чем же ситцы красные тут провинились, матушка? Ума не приложу. А ситцы те французские — Собачьей кровью крашены. но ну, поняла теперь. Поконной конной потолкалися, По взгорью, где навалены косули, Грабли, бороны, багры, Станки тележные, ободья, топоры. Там шла торговля бойкая, С башбою, с прибаутками, С здоровым громким хохотом. И как не хохотать? Мужик какой-то крохотный ходил, ободье пробовал. Погнул один — не нравится. Погнул другой — потужился, А обод как распрямится, щелк по лбу мужика. Мужик ревет над ободом, везовую дубиною ругает драчуна. Другой приехал с разной поделкой деревянную. И вывалил весь воз. Пьяненек! Ось сломалась, а стал ее уделывать, топор сломал. Раздумался мужик над топором, Бронит его, корит его, как будто дело делает. Подлец ты не топор! Пустую службу плевую и ту не сослужил, Всю жизнь свою ты кланялся, а ласков не бывал. Пошли по лавкам странники. Любуются платочками, ивановскими сицами, шлиями, новой обувью, изделием кемряков. У той сапожной лавочки опять смеются странники. Тут башмаки козловые дед внучки торговал. Пять раз про цену спрашивал, вертел в руках, оглядывал. Товар — первейший сорт. «Ну, дядя, два гривенных плати, не то проваливай», — сказал ему купец. «А ты постой!» — любуется старик ботинкой крохотной, — такую держит речь. «Мне взять плевать, и дочь смолчит, жена плевать, пускай ворчит». А внучку жаль. Повесилась на шею егаза. Купи, гостинчик, дедушка, купи. Головкой шелковое лицо щекочет, ластится, целует старика. Постой, ползунье боссая, постой, юла, козловые ботиночки куплю. Расхвастался Вавилушка, И старому, и малому подарков насулил. А пропился до грошика. Как я глаза бесстыжие домашним покажу? Мне зять плевать, и дочь смолчит. Жена плевать, пускай ворчит, а внучку жаль. Пошел опять про внучку, убивается. Народ собрался, слушает, не смеючись, жалеючи. Случись работы и хлебушком ему бы помогли, А вынуть два двугривенных, так сам ни с чем останешься. Да был тут человек Павлуша Веретенников. Какого роду звания не знали мужики, Однако звали барином, гораст он был болясничить, Носил рубаху красную, под девочку суконную, смазные сапоги. Пел складно песни русские и слушать их любил. Его видали многие на постоялых двориках, в харчевнях, в кабаках. Так он Вавилу выручил, купил ему ботиночки. Вавила их схватил и был таков. На радости спасибо даже барину забыл сказать старик. Зато крестьяне прочие так были разутешены. Так рады, словно каждого он подарил рублем. Была тут также лавочка с картинами и книгами. А фени запасались своим товаром в ней. «А генералов надобно?» на — спросил их купчик Выжига. «И генералов дай. Да только ты по совести, Чтоб были настоящие, потолще, погрозней». «Чудные!» — Как вы смотрите, — сказал купец с усмешкою, — тут дело не в комплекции. — А в чем же? Шутишь, друг. Дрянь, что ли, сбыть желательно. А мы куда с ней денемся? Шалишь. Перед крестьянином все генералы равные, как шишки на ели. Чтобы продать плюгавого, попасть на доку надобно». От толстого до грозного Я всякому всучу. Давай больших, осанистых, Грудь с гору, глаз на выкате, Да чтобы больше звезд. Остатских не желаете? Ну вот еще с статскими. Однако взяли дешево Какого-то сановника За брюха с бочку винную И за семнадцать звезд. Купец... Со всем почтением, что Люба тем и почует, Слубянки первый вор, Спустил по сотне блюхера, Архимандрита Фотия, разбойника Сипко, Сбыл книги Шут Балакирев и английский милорд. Легли в коробку книжечки, Пошли гулять портретики по царству всероссийскому, Пока мест не пристроятся в крестьянской летней горенке, На невысокой стеночке. Черт знает для чего. Эх, эх, придет ли времечко, Когда, приди желанное, Дадут понять крестьянину, Что рось портрет портретику, Что книга книги рось, Когда мужик не Блюхера И не Милорда Глупого Белинского и Гоголя С базара понесет. Ой, люди, люди русские, крестьяне православные, Слыхали ли когда-нибудь вы эти имена? То имена великие, носили их, прославили заступники народные. Вот вам бы и их портретики повесить в ваших горенках, И их книги прочитать. И рад бы в рай, да дверь-то где? Такая речь врывается в лавчонку неожиданно. «Тебе какую дверь?» «Да в балаган! Чу! Музыка!» «Пойдем, я укажу!» Про балаган прослышавшие пошли и наши странники послушать-поглазеть. «Комедию с петрушкою, с козою, с барабанщицей и непростой шарманкой, а настоящей музыкой смотрели тут они». Комедия не мудрая, однако и не глупая, Хожалому квартальному не в бровь, а прямо в глаз. Шалаш полным-полнёхоник, народ орешки щёлкает, А то два-три крестьянина словечком перекинутся, Гляди, явилась водочка, Посмотрит да попьют. Хохочут, утешаются... И часто в речь Петрушкину Вставляют слово меткое, Какого не придумаешь, Хоть проглоти перо. Такие есть любители. Как кончится комедия, За ширмочки пойдут. Целуются, братаются, Гуторят с музыкантами. Откуда молодцы? А были мы господские, Играли на помещика. Теперь мы люди вольные, Кто поднесет, поподчует, Тот нам и господин. И дело, други милые, Довольно бар вы тешили, Потешьте мужиков. Эй, малый, сладкой водочки, Наливки, чаю, пол пива, Цемлянского живей! И море разливанное пойдет, Щедрее барского ребяток угостят. Не ветры веют буйные, не мать-земля колышется, Шумит, поет, ругается, качается, валяется, Дерется и целуется у праздника народ. Крестьянам показалось, как вышли на пригорочек, Что все село шатается что даже церковь старую с высокой колокольнею шатнула раз-другой. Тут трезвому, что голому, неловко. Наши странники прошлись еще по площади и к вечеру покинули бурливое село.